Глава ч е т ы р н а д ц а т а В избушке на курьих ножках. «Ты думаешь, — сказал Ладошка, — его книга нас интересует, Он ее так от н е т е г о делать украл. Ему какой-то камень нужен. Фома Фомич сказал, что этот камень целых два метра высотой. п р е д с т а в л я я сколько в нем золота. Золото, во-первых, не камень, а металл, — отмахнулся Макар. И два метра высотой быть не может. Ну-ка поточнее вспомни. Что тут вспоминать? Не стихотворение. Коля расспрасывал, как пройти к какому-то камню. «К гранатному столе!» «То золотой камень у тебя, то гранатный!» «Молодец, короче!» «Хорошо подслушал!» «Ничего не разобрать!» Совсем рассердился Макар. «Хотя, имея дедуктивный ум, можно кое о чем догадаться!» «Значит, Коля расспрашивал дорогу к какому-то камню, то есть к какому-то ориентиру в тайге!» «С чего бы ему сейчас туда идти?» «Это интересно в любом случае!» А после кражи особенно. Ну и что, Фома Фомич как диктовал адрес этого камня? Район, улица, переулок?» Ладошка захихикал. «Какие же тут переулки? Он про одну избуску только сказал, про одно зимовье. Только он Колю предупредил, что в избуску эту соваться нельзя». «Почему?» – удивился Макар. «Что там? Капканы стоят». потому что избуска э т о не о п с а я о х о т н и ц к о а я а бакинсиковская. И он всем запретил туда соваться, потому что не любит, чтобы туда убитых птиц приносили. И Коля пообещал, что в холмогоровскую избуску заходить не будет. Да не нужна нам эта избушка, махнул рукой Макар. Ты, ладошка, много лишней информации собрал. Все-таки жевать во время подслушивания вредно. Хоть кости, хоть ягоды. «Ладно, пошли, собираться надо!» Поход в тайгу – дело нешуточное. Это не экскурсия к маяку, который стоит на берегу Енисея. Если бы маяк находился даже за 10 километров, заблудиться по дороге к нему было бы нельзя. Иди себе вдоль берега, и все тут. Направление обозначено самой природой. Другое дело – бесконечная и одинаковая тайга. Даже в обычном лесу рядом с дачей Макар случалось плутал. Обратное направление терялось легко. Достаточно было несколько раз покружиться на одном месте и обойти какие-нибудь непролазные заросли. Конечно, в таких случаях должен выручить компас. Его Макар обязательно захватит с собой. Но разве нельзя заблудиться и с компасом? Можно! К тому же Макар знал от Ивана Васильевича, что в этих местах под землей находятся совершенно неисследованные месторождения полезных ископаемых. А вдруг там окажется железная руда, в таком месте компас может оказаться бесполезным, потому что станет работать с помехами. Так что только на него надеяться не стоит. Придется применить метод холмогорова – надламывание веток. Надежный дедовский способ. Вторая опасность – звери. Но… Об этом Макар старался не думать. То есть он сразу и решительно отогнал подобные мысли. Только вспомнил пословицу «волков боятся ь в лес не ходить» и сразу же согласился с ней. Проблема, что и говорить, нерешаемая. Так чего же зря голову ломать? Макар надеялся на обычное везение. Да еще ведь и нюк будет с ними. Учует опасность заранее, и они заберутся на дерево. И еще он вспомнил утверждение б а к и н ч и к а что медведи сейчас, когда в тайге много ягод и кореньев, сытые и потому совершенно беззлобные, а следовательно и безопасные. В общем, можно было считать, что второй проблемы не существует. Макар вспоминал все эти успокоительные доводы даже не для себя, а для Сони, на тот случай, если придется успокаивать сестру. Вот самое главное, как улизнуть из поселка. Коля мог отправиться в тайгу в любой момент, и надо было спешить. Макар понимал, что без обмана родителей не обойтись, и ему приходилось придумывать обман наиболее безболезненный, что ли. На помощь пришла мысль о самой обыкновенной рыбалке. С удочками можно уйти по берегу, а там, минуя поселок, сразу же углубиться в тайгу, не упустив, конечно, при этом Колю. Соня и Ладошкой поддержали такой план. А что им оставалось делать? Времени для размышлений не было. Начали с самой главной проблемы, решать которую Макар поручил Соне. Глубоко вздохнув, она направилась к родителям. Отпрашиваться на рыбалку. «Наши мальчишки что-то совсем заскучали», – услышал Макар Сонин голос. «И знаете, что я им предложила? Сходить порыбачить. Невдалеке от поселка есть прекрасные отмели, и пока они будут ловить, я там поищу камешки». молодец соня о б р а д о в а н о подумал он, не боится брать на себя всю ответственность, ведь получается, что это ее идея. Идея, конечно, была просто великолепной, ведь можно было собираться совершенно в открытую, и одеться в дорогу, и прихватить всякие необходимые вещи, вроде спичек, накомарников, того же компаса. Тайком от родителей экипироваться подобающим образом не получилось бы, а так даже папа хоть они с мамой и поколебались, посоветовал. «По парочке бутербродов не забудьте, проголодаетесь на свежем воздухе. Но это я не для того сказал, чтобы вы там до вечера торчали, ладно?» «Как клев будет!» прокричал из с и н е й Макар, для убедительности просовывая в дверь складные удочки. и о т сервей мы где накопаем?» спросил Ладошка. «На берегу!» громко ответил Макар. «На месте и накопаем!» А Ладошки тихонько шепнул. «Ты давай на улицу отправляйся, за Колей следить, а то так и останемся здесь со своими червями!» Ладошка, подхватив Нюка, послушно вышмыгнул из дома. Вскоре раздался тоненький свист, которому Ладошка научился недавно, уже здесь, на е н и с е е к а к разбойники!» — улыбнулась мама. Ладошка встретил Макара и Соню за домом. — Коля так хитро из поселка выбирался, — сообщил он. — Хитрее т и м мы от родителей. Ему-то зачем прятаться? — У него Оля вместо родителей, — сказал Макар. — Значит, она ничего не знает о его делишках, раз он так скрывается. Ребята не стали долго идти по берегу. Как только они скрылись за первым же кустарником, то сразу повернули в тайгу. Пока еще не поздно, пока еще виднеется среди деревьев Колин накомарник. «По накомарнику легче будет следить», — подумал Макар. «Жалко, что и у нас такие же. Вдруг он оглянется?» Но тут начались такие заросли, что никакой накомарник разглядеть было уже невозможно. Макар с тревогой взглянул на Соню и ладошку. Не испугаются ли? Одно дело знать, что тайга густая и непролазная, другое — увидеть это воочию. Заросли обступали со всех сторон, они были совершенно непотревоженными. Вот что называется местом, где не ступала нога человека. Даже взгляд не мог проникнуть вглубь сплошной зелени дальше, чем на пять метров. Преследование Коли превратилось в угадывание пути, по которому он только что прошел. Хорошо, что он пользовался уже знакомым методом. Ребята следовали за ним, видя через каждые 2-3 метра надломленные веточки. Даже интересно было. Заблудиться Макар уже не боялся. Он только не понимал, как же сам Коля находит направление. е да и ладошка, совсем мало информации скачал!» – проворчал он. «Как он ориентируется?» «По компасу, что ли?» «Все тебе не так», — пыхтя ответил ладошка. «То много информации, то мало. Какая тебе разница, как он ориентируется? Иди за ним и все. Он заутеный». Тут даже Соня, которая выглядела слегка растерянной, фыркнула от смеха. «Ученые не обязательно в тайге хорошо ориентируются», — сказала она. «Ты их путаешь с охотниками». На этот раз Хонорика взялась нести Соня. Наверное, она собиралась пользоваться им как живым индикатором. Не учует ли что-нибудь? Не заволнуется ли? В общем, контролировала безопасность. Преследование скоро стало монотонным. Одно и то же, одно и то же. Веточка, поиски новый, веточка. Так прошло полчаса. Главное, зачем следил впереди идущий Макар, чтобы не натолкнуться на самого преследуемого. Ведь Коля мог сделать неожиданную остановку, и ребята просто столкнулись бы с ним где-нибудь в зарослях. Поэтому Макар старательно вглядывался вперед и был готов при любой неожиданности упасть в траву. И вот, наконец-то, маршрут изменился. Коля повернул влево. И не просто так, по собственной прихоти, а потому что стал двигаться вдоль ручья. — Ну, теперь уже легче, никаких веточек не понадобится, — прошептал Макар. «Наверное, Фома Фомич так и объяснил ему дорогу. За твоей спиной Енисей, идешь в тайгу 20 минут, доходишь до ручья, поворачиваешь налево и идешь по берегу. Не так-то и сложно ориентироваться в тайге. Всегда какая-нибудь привязка находится». Ребята повеселели. Обратный путь был уже обозначен более четко. Все-таки от ручья до Енисея выбраться будет несложно. А учитывая то, что тропинка покрыта сломанными ветками, Расслабившись от радости, Макар чуть не выскочил на полянку. Он даже ойкнул от неожиданности, что было совершенно лишним в их ситуации. Теперь-то уже нельзя было ни ойкать, ни вздыхать, потому что посреди полянки стоял Коля и оглядывался по сторонам. Фу. Полчаса добирался, громко произнёс он. Неужели это и есть цель его путешествия? подумал Макар. И что он собирается делать? п р я т а т ь книгу? Но где? Раньше он ее здесь спрятать не мог, он же спрашивал у Фомы ф о м е ч а дорогу сюда!» И вдруг Коля повел себя странно. Он сунул руку за пазуху, и Макар замер. «Вот сейчас и покажется самое главное доказательство. Может исцапать его с поличным?» Но Коля достал из-за пазухи вовсе не книгу, а геологический молоток, напоминающий альпинистский ледоруб. Он зашел за небольшой холмик и начал почему-то стучать. Звук доказывал, что удары наносятся по камню. При таком шуме можно было уже не бояться, что под ногами хрустнет какая-нибудь ветка. Ребята подобрались поближе. Коля стоял у огромного валуна. и с искаженным от напряжения лицом крушил его. — Что он, разрубить его хочет? — изумленно прошептала Соня. — Может быть, он с ума сошел? — Он п е с е р к у для к н и ж к и выдалбливает, — сказал ладошка. — Позавидовал, что в прошлый раз она была в пирамидке спрятана. Вот и сам так захотит. — Знаешь, сколько ему долбить придется? — хмыкнул Макар. — Не меньше, чем до завтрашнего утра, если сил хватит. «Пещерку! Смотрите, как он удары размеренно наносит!» Ребята присмотрелись, и им сразу стало понятно, что Коля что-то откалывает от камня. «Есть! Отлично! Вот черт, раскололся!» Иногда доносились его возгласы. И тут Макар вспомнил, что ему рассказывал Ладошка. «Камень! Гранаты! Ведь маленькие гранатики обычно вкраплены в валун!» Вот Коля их оттуда и выбивает. Но при чем же здесь книга? Скоро Коля устал. Вытащив из-за пазухи маленький холщовый мешочек, он стал собирать в него отколотые гранаты. Даже на расстоянии было видно, что мешочек довольно увесист. Усталый, но довольный, Коля присел на булыжник передохнуть. — Готов подарочек, через полчаса дома буду, — довольно произнес он. А дальше произошло самое странное. Взглянув на часы, Коля спрятал мешочек за пазуху, убрал молоток, поправил одежду и... направился обратно вдоль ручья. То есть стал возвращаться. Через несколько минут он скрылся в зарослях. И книги он из-за пазухи не доставал. Она просто никаким образом не участвовала в его действиях. Макар растерянно посмотрел на ладошку и Соню, и уныло сказал, «Надо возвращаться. Кажется, мы ошиблись». «Не то, что ошиблись», – спохватился он. «Просто на этот раз слежка ничего нам не принесла». «Как это ничего?» – мечтательно улыбнулась Соня и направилась к валуну, по которому только что колотил Коля. «А у нас нет никакого молоточка». Она наклонилась и принялась шарить в траве в поисках гранатиков. «Может быть, Коля подобрал не все?» Ладошка упал на четвереньки и стал ползать рядом. «Хватит вам!» – недовольно проворчал Макар. «Пошли домой!» «Сейчас я на к а м н е посмотрю!» – сказал Ладошка и ловко вспрыгнул на валун. Но, наверное, нога его попала на мелкие осколки камня, потому что, совершив невероятный кульбит, он приземлился. Даже непонятно было, на что он приземлился. Ладошка ойкнул и схватился за ногу. «Что? Что?» – бросилась к нему Соня. «Больно?» Она дотронулась до его ступни, но от ее прикосновения ладошка только взвыл. «Неужели сломал?» – испуганно прошептала Соня. Макар испугался не меньше сестры, но не мог же он показать свой испуг. «Ты, ладошка, потерпи!» Стараясь, чтобы не дрожал голос, сказал он. «Нам надо установить, что с твоей ногой случилось!» «Что бы ни случилось, нам надо срочно возвращаться!» Воскликнула Соня. Она осторожно стащила с ладошки сапог, закатала штанину. Нога выглядела вроде бы непереломанной, но вокруг щиколотки уже виднелась опухоль. «По-моему, это растяжение», — сказала Соня. «Не перелом?» — боязливо спросил Ладошка. «У Витяни с пятого этажа был перелом, так его полгода на улицу не выпускали». «Какая тебе разница, перелом это или нет?» — сказал Макар. «Все равно ты наступать на ногу не сможешь. А значит...» «Нам его нести надо», — решительно сказала Соня. «Ты-то как его понесешь?» — хмыкнул Макар. «Ты же девчонка! Тебе нельзя тяжести поднимать!» Впрочем, в течение 10 минут они испробовали все возможные варианты. Сначала Макар попробовал тащить ладошку на спине, но устал уже через 50 метров. Все-таки разница в весе у них была незначительной. Ладошке ведь было 8 лет, а Макару всего 11, а по весу ладошка заметно отличался от хонорика. Потом Соня с Макаром устроили что-то вроде стульчика из сплетенных рук. Но на этом стульчике нести ладошку тоже было неудобно. Мешали заросли, через которые идти рядом было невозможно. Потом Макар выломал несколько сосновых веток и посадил на них ладошку. На этих довольно скользких салазках тащить его было несложно, но он сразу стал лойкать и вскрикивать из-за корней сучков и шишек, которые попадались на пути. Хорошо еще, что Ладошка крепко держал в руках Нюка, хотя бы за хонориком не надо было следить. «Терпи, Нюк, терпи!» – приговаривал Ладошка, хотя терпеть-то приходилось ему самому. Прошло полчаса, ребята потеряли все силы, они преодолели даже двухсот метров. Стало понятно, что добраться до поселка им таким образом не удастся. «Без помощи взрослых нам не обойтись!» – задыхаясь, сказала Соня. Поэтому ты, Мак, направляйся в поселок, тут уж не до шуток, придется признаваться и в обмане насчет рыбалки и все-все выкладывать. Как? А вы здесь одни останетесь, посреди тайги, ведь все может случиться, а вдруг дождь пойдет? Дождь не пойдет, потому что небо, начала была Соня. А можно пока в избуске посидеть, вдруг сказал Ладошка. Фома Фомить говорил же, что рядом с камнем холмогоровская избуска находится. «Точно!» – хлопнул себя полбу Макар. «Я же ее еще с вертолета видел. Рядом с ней тогда ручей на солнце блеснул. Так чего ж мы сидим? То есть я? Вы посидите!» – скомандовал он. «А я сейчас ее найду и за вами приду!» Макар побежал вдоль ручья. Конечно, по всем правилам таежной жизни, которых он, правда, в подробностях еще не знал, избушка должна была стоять прямо на берегу, а иначе где же брать воду? Так оно и оказалось. Метрах в ста от гранатового камня Макар увидел, ну, может быть, и не избушку, но на амбар Фоминишин это строение точно было похоже. Толстые бревна, маленькое окошко, вместо ступенек здоровенная колода. Сюда ладошку вполне можно было дотащить. Вскоре ладошка уже улыбался, глядя на избушку. «Види, снюк, избуску на курьих носках. Интересно, нас тут не съедят?» «Раз тебе смешно, значит, нога скоро пройдет», — сказала Соня. Дверь избушки оказалась заперта на замок. Это очень удивило Макара. Он слышал, что в таежных местах охотники никогда не запирают свои зимовья. Но ведь эта избушка принадлежала Холмогорову, и, наверное, его страх перед тем, что сюда принесут каких-нибудь убитых зверюшек, был настолько силен, что Святогор запирал свое лесное жилье. Совсем как в городе. «Что делать? Применим закон ладошки Архимеда!» – пожал плечами Макар. Он подсунул под щеколду толстую палку и потянул за ее верхний конец. Замок сразу отскочил. Не оставаться же вам под открытым небом, объяснил он. Кому-нибудь на съеде. Тут Макар осекся. Такие шутки сейчас были явно не к месту. Уютненькая дачка, сказал он уже внутри, оглядывая тесную избушку. Зато крепкая. А нам сейчас только это и надо. Вот изнутри засов, сказал он Соне. Запирайтесь и ждите меня. Ничего не бойтесь. Темнеет сейчас поздно. а я, надеюсь, уже через два часа п р и в е с т и родителей. «Попадет нам!» – опасливо протянул Ладошка. «Ничего!» – вздохнул Макар. «Проверим родителей на родственные чувства. Поругают и простят. Это все-таки лучше, чем если бы они нас вообще не нашли. На это я им сразу и намекну, чтобы не сильно сердились». «А Света здесь нет?» – то ли вопросительно, то ли утвердительно заметил Ладошка. А вдруг ты все-таки до темноты не успеешь вернуться? Во-первых, вот вам спички. Макар положил на стол коробок. А во-вторых, тут должен быть какой-нибудь светильник. Свечка так уж точно. С этими словами он о г л я д е л стены. Мебели, конечно, почти не было. Только топчан и стол. Не разжигать же ее для освещения. Макар кивнул на небольшую печку-каменку в углу. Жарко станет. Надо свечку искать. увидев что макар и соня принялись за поиски нюк тоже не мог усидеть на руках у ладошки он спрыгнул на пол и стал принюхиваться и оглядываться по сторонам. ой испуганно прошептала соня он наверное учуял мышей ну и сто мыски не страстные успокоил ее ладошка это за нем медведи но похоже было что нюк действительно что то учуял он сделал один круг по комнате Второй и направился за печку. «Точно!» – жалобно в о с к л и к н у л а Соня. «Мыши!» «Твой голос вполне заменяет их писк», – сказал Макар. «Сказано тебе, не бойся! Молодец, Нюк, понял, где искать о г а р к и Как я сам не догадался, за печкой им самое место!» Из-за печки раздался шорох. Нюк определенно пытался что-то достать из ниши, Между печкой и стенкой. Вряд ли это была мышь. Но и на свечку не было похоже. Слишком уж громоздким казался этот предмет. Он словно упирался, не давая Нюку себя вытащить. Макар заглянул в нишу и чиркнул спичкой. Ее пламя коротко осветило берестяную поверхность с двумя плетеными буквами. — Так это холмогоровский короб, — обрадовался Макар. — В нем точно какие-нибудь припасы есть. — Наверное, и свечки, и кедровые орешки, чтобы вы не скучали до моего возвращения. Он вытащил короб из ниши и, откинув крышку, быстро запустил в него руку и тут же выдернул ее оттуда, как будто обжегся. — Совсем ничего нет? — разочарованно спросил Ладошка. — Нет, не совсем, — с трудом выговорил Макар. — А почему ты говоришь об этом таким странным тоном? — удивилась Соня. — Сколько же я тебя буду в неожиданных местах находить? — прошептал Макар. С этими словами он медленно вытащил из короба знакомую книгу в старинном кожаном переплете. Хонорик радостно нюкнул, увидев ее. «Откуда она здесь?» — ахнула Соня. «Ведь Коля сюда не заходил». «Откуда? От верблюда!» — сердито сказал Макар. «И знаешь, как его зовут? с в я т о г о р Холмогоров». И он указал на две большие буквы «СХ», украшавшие боковую стенку короба. «Ничего я в этих взрослых не понимаю!» — горько пробормотал он. «А еще вегетарианец!» — воскликнул Ладошка. «При чем тут это?» — отмахнулся Макар. Он и предположить не мог, что, найдя общую книгу, будет так сильно расстроен. Догадавшись, о чем думает Макар, Соня горячо произнесла. «Зато Коля теперь чист в наших глазах!» Макар только вздохнул. «Это же не математика, плюс-минус. Душевные переживания — дело тонкое».